женщины-самки. В кого ты, Людмила, такая страстная? Я вроде порядочная женщина. Однажды Люся в очередной раз поздно пришла от подруги. Пришла она задумчивая, с пустыми глазами и рассеянными движениями. Где-то была, как всегда в таких случаях, понижая голос до мужского, спросила Липам: Люся брякнула про подругу, потом взглянула на часы, полвторого, потом на мужа и устало сказала: "Пошёл ты к чёрту с собакой гулял". Лёва оскорблённо отвернулся к стене. Люся вышла в переднюю, Обрек лежал на сундуке, виновато поджав уши. Возле сундука стояла лужа. "Ублюд", Люся ударила пса лакированной сумочкой по морде. Что там? Что там? заверещал сонный липин голос из большой комнаты. Спи я. Весь пол загадил. Вывести не могли. Завтра отвезу его к Чупахиным в Одинцово. Что? Что такое? в испуге залепетала Липа, выскакивая в ночной рубашке в коридор. Какое Одинцово? Зачем? Сейчас всё вытрем. Какое Одинцово? Лёва так и не придумал, как отомстить жене. Он просто собрал монатки и перебрался в Уланский, благо жилищные условия там улучшились. Оля с недавно обретённым мужем находилась в Монголии, и вторая комната пустовала. Люся насторожилась. С уходом мужа ушла его зарплата. Но главное она послала, что Лёва выпишется из Басманного, где он был прописан после дедова поля, и тогда обещанная квартира, из-за которой он пошёл работать прорабом в Кунцево, накроется. Но время шло, Лёва на развод не подавал и с квартиры не выписывался. Игорь Макарович, узнав о разрыве Люси с мужем, больше своей руки не предлагал, ни в пьяном, ни в трезвом виде. Детей Люся против отца не настраивала, не знаю ещё, как всё обернётся. Таня ходила в 8 класс, у неё были свои проблемы, в частности, как сделать большой пучок при небольшом количестве волос. В свободное время она проводила перед зеркалом, пытаясь завернуть внутрь пучка тряпочку, даже сделала из картона лёгкий валик для поддержания волос на нужной высоте. Однако все её усилия были тщетны и лишь вызывали слёзы. Отчаявшись создать причёску, как у киноактрис, чьих фотографий у неё была целая колода, Таня проколола в платной поликлинике уши для серьёжек, что было категорически запрещено школьными правилами. И Люся немного отвлеклась от мрачных мыслей, воюя с директрисой школы. Директриса настаивала на том, чтобы Таня не только не носила серьёжек, но и чтобы у неё не было дырок в ушах. Ромка ходил в 1 класс, и Липа в связи с тяжёлым семейным положением дочери ушла с работы. Она была верна себе. И выйдя на пенсию, решила, как в прежние времена, посвятить свободное время, его стало много, здоровью внука. Ромка слёк. В течение короткого времени он научился есть таблетки, которых теперь стало вдоволь, чего нельзя было сказать про послевоенные времена, когда липа лечила Таню. Уберите Олимпиаду Михайловну, молила участковый врач-педиатр. Она погубит мальчика, или отдайте ребёнка в детский дом. Врачи ничего не понимают, парировала Липа. А ты, Люся, в медицинском отношении совершенно невежественна. Убрать Липу было некуда, и Ромка лежал в постели с потухшими глазами, вялый, а Липа сидела рядом и читала ему для развития книжки, перемежая чтение письмом и арифметикой, чтобы не отстать от школы. Иногда Ромка громко-громко спрашивал бабушку, стесняясь, как будто речь шла о покойнике. А где папа? На что Липа неизменно отвечала: "Спиромчка, если дело было к вечеру, или уходил покурить в переднюю, если днём. Из Монголии возвратилась львиная сестра Оля с мужем. Место в Уланском опять стало мало. И льви пришлось перебираться в Басманный. Ксюся встретила мужа кротко, с чувством вины, готовая понести запоздалое наказание.